По мере того, как Герик насыщался, уплетая за обе щеки, напряжение снижалось, Алла снова заулыбалась. Мы взялись за обсуждение очередного телевизионного сериала про любовь. Я его, правда, не смотрела, но разговор поддерживала. Узнав, что после трехлетней разлуки с мужем Таной в конце концов родила ребенка, я обрадовалась, но Вера Матвеевна огорошила меня сообщением, что все это время девица с мужем не видалась. Пока я раздумывала, как же сей парадокс мог произойти, Алла пояснила, что лучшая подруга Таной, внезапно оказавшаяся ее родной сестрой, потерянной в детстве, уезжала на именины к своему семиюродному дяде, где и узнала, что донос на мужа Таной написала «Никто иная, как ее родная мать». И безвинно оболганный супруг мог провести за решеткой не менее чем десять лет, но следователь, учившийся в свое время с Таной в одном классе, нашел два письма, сличил почерки и смог разобраться, в чем дело. Так что супруг Таной отмотал всего лишь пять лет, все это время упорно скрывая своих соучастников. А Хуан, свистнувший у священника велосипед, так и мучился всю оставшуюся жизнь от острых приступов ревматизма. «Всю эту информацию Вера Матвеевна и Алла выдали мне за пять минут, причем рассказывали они практически одновременно. У меня остались какие-то смутные подозрения, что это были два разных сериала». Вот Алла бросил взгляд на часы, и они с Верой Матвеевной удалились к телевизору. «Ну, все», — провожая их насмешливым взглядом, буркнул Герик, «засели». Я отказалась поддержать компанию, после чего мы дружно переглянулись с Гериком и заулыбались. У нас явно возникла обоюдная симпатия. Я разлила чай в чашке. От предложенного сахара Герик отказался, чем усилил мое расположение. Поболтав минут пятнадцать о разных пустяках, мы выявили множество общих интересов. В частности, молодое дарование безапелляционно заявило, что может открыть любой замок на любой двери». Поскольку в настоящее время меня интересовали подобные вещи, мы с Гериком подробно обсудили эту тему. Но ну вот на кухне снова появились Алла с Верой Матвевной, оживленно обсуждающая последнее событие сериала. Так это он, значит, ему помог с ней повидаться, удовлетворенно трясла головой Вера Матвевна. Вот оно значит что. Значит, это был не герцог, а ее муж». А она думала, что переспала с герцогом, пояснила мне Алла и добавила. Им Перес встречу устроила инкогнито, а она не знала. Ясно? Ясно. Неожиданно отозвался Герик, хотя его никто во внимание не принимал. Шалава она. Женщины испуганно умолкли на полусловие. Алла возмущенно выдохнула. Дурак. Я уронила голову на руки и затряслась от смеха. Герик захохотал следом а поклонницы страстных любовных сериалов, качая головами, смотрели на нас с упреком и жалостью. Вскоре Алла бросила взгляд за окно, потом на часы и качнула головой. «А время-то? Домой пора!» Она подошла к зеркалу и принялась удрученно разглядывать свой синяк. Выглядел он весьма солидно. «Придется мне завтра отгул брать», — протянула расстроенно, вертя головой в разные стороны. «Вот гад! И так денег нет, а тут еще...» Она всплеснула руками и глянула на Герика. «Пойдем, тете Свете позвоним. Ночуй у меня сегодня. Ленька завтра раньше трех не придет». Герик снова буркнул что-то насчет того, что ее мужу давно пора шею свернуть. «А ты где работаешь, Алла?» — поинтересовалась я. «Я парикмахер. Да вон наш салон, всего через два дома. Очень удобно». Я кое-что прикинула в голове и предложила. «Слушай, а меня постричь и покрасить можешь? Я имею в виду здесь, дома. Я тебе заплачу, и день даром не пройдет». «Да ладно тебе», — смутилась Алла, — «заплачу». «Зачем? Я тебя и так постригу». «Это ты брось», — сурово ответила я. «Что значит и так? И так ты вон братана малолетнего стриги. А работу оплачивать положено, а то не буду стричься», — добавила я, чтобы окончательно ее запугать. «Ну, ладно!» — она засмеялась немного смущенно, а братик заявил, восторженно качая головой. «Ты знаешь, Алевтина, я тебя, наверное, полюбил. Вот ей-богу!» Я покачал головой, а алла гулко шлепнула его по спине. «Молчи, сопляк!» «И он туда же!» Договорившись встретиться завтра утром, мы пожелали друг другу спокойной ночи и расстались. «Хорошие ребята!» — закрыв за ними дверь, Вера Матвеевна, с сожалением качнула головой. алочка такая умница! Да и Герик парень неплохой! Так подурачится иногда! Да все какая-то им невезуха!» «А почему невезуха?» — полюбопытствовала я, моя грязную посуду. «Из-за ее мужа! Да и из-за мужа тоже! Впрочем, у кого сейчас хорошо?» Мне пришлось с ней согласиться. Вера Матвеевна пошла спать, я вытирала тарелки и размышляла о собственных проблемах. Сегодня вечером они как-то незаметно отступили, и дело было не столько в несвежей водке, сколько в моих новых знакомых. В этой небольшой двухкомнатной хрущобе я чувствовала себя защищенной. Однако всю свою жизнь не могу я здесь просидеть. Надо что-то придумывать, дорогая. Собиралась ведь Саша позвонить, так нет. Для начала налокалась, а потом весь вечер мальчику глазки строила. Да нет, ничего я не строила, просто мальчишка такой занятный. Ага, и красивая, и страсть ну старая корова ну ладно заткнись минут через пятнадцать закончив с самобичеванием я отправилась спать твердо решив утром во что бы то ни стало найти сашу уснуть однако никак не получалось я с кряхтением ворочилась сбоку на бок пыталась считать овец коров уток и прочую известную мне домашнюю живность но все без толку устав от бесплодных попыток я села на кровати бессмысленно таращась в окно Припозднившиеся машины изредка высвечивали фарами потолок комнаты и уносились вдаль, неизменно попадая в одну и ту же колдобину на середине дороги. Раздавался характерный дребезжащий звук и громкий всплеск. Колдобина была глубока и до краев наполнена водой. Я спала и видела сон. Причем я прекрасно знала, что сплю. Все происходит не по-настоящему, но лучше от этого не становилось». Стуча себя кулаком по лбу, я твердила, словно заклинание «Проснись! Проснись, Алла!» Меня звали Аллой. И это, конечно, было неправильно, но было бог знает что, но факт оставался фактом. Возможно, я могла бы какое-то время мириться с этой чушью, если бы не одно крайне неприятное обстоятельство. Мой муж с азартом и с большим усердием бил кулаком мне в глаз, то есть... Муж был не мой, а муж Аллы. Но поскольку я была Аллой... Ну, вы понимаете, довольно скоро мне это чертовски надоело. Сроду я не позволяла себя никому лупить. А тут самым обидным было то, что при этом члена вредительства присутствовали многие. Вера Матвеевна, Герик, сама Алла, Антуан, Полина, Крокодил, даже белозубый гид Миша и еще целая куча какого-то неизвестного народа. И сколько ни пыталась я объяснить им комизм ситуации... Все только понимающие кивали головами, продолжая стоять и стуканами. Почему я сама не могла оказать никакого сопротивления, точно сказать не могу. Во сне, иной раз, такой бардак случается, в жизни не разберешь. Подлый ален муж меж тем старался вовсю, и единственное, что меня утешало, мне не было больно, только очень обидно. Еще было обидно то, что я никак не могла разобрать лица этого изверга. Я пыталась присмотреться, но то казалось, что это Никола, то дятел, то Толян, то мордастый парень, подвезший меня до Москвы на «Жигулях». «Да кто же это?» Внезапно кто-то похлопал меня сзади по плечу. Я обернулась и увидела братана Яшу, протягивающего мне пистолет. «На! Застрелись!» «Согласитесь, что такое и для сна перебор». Я подскочила на кровати, судорожно облизывая пересохшие губы, с величайшей радостью осознавая, что бред закончился, и уже утро. Наконец-то! Я взглянула на часы. Половина седьмого. Самое время умыться, выпить чашку чая и позвонить Саше. Встав я, поморщилась. Ступни еще болели, хотя и не так сильно, как вчера. Подойдя к окну, отодвинула занавеску и глянула вниз. Пожелая дворничиха старательно мила тротуар, разгоняя мусор в аккуратные кучки. Я вдохнула полной грудью. Почему-то мне показалось, что сегодняшний денек будет удачным. С этой верой я и направилась умываться. Выглянув осторожно из комнаты, я поняла, что хозяйку не разбужу, потому как сама давно встала. Приветливо поздоровавшись, она позвала меня завтракать. Вера Матвеевна успела уже напечь пышек, с тоской оглядев свои бока. Я махнула рукой и потянулась за первой. Потом была вторая, третья, а когда Вера Матвеевна, всплеснув руками и ругая себя за забывчивость, вытащила из холодильника банку вареной сгущенки, я поняла, что дело мое — швах. Позавтраков и сплоснув посуду, для чего мне пришлось отогнать от раковины протестующую хозяйку, я уселась перед телефоном. Несколько минут я смотрела на него, пытаясь сосредоточиться и раздумывая, не смогут ли его прослушивать, решив, что вряд ли я столкнулась с другой проблемой. А что, если там стоит определитель номера? Насколько мне известно, его не было, но прошло столько времени, и все могло измениться. Помучившись таким образом, позвонить я так и не решилась. «Вера Матвеевна, а в какой квартире Алла живет?» «В 149-й. А во сколько она встает?» «А ты с ней поговорить хочешь?» «Да ты ей позвони. Вообще-то она рано встает. У нее смена с восьми начинается. Но раз уж она сегодня дома...» Она продиктовала мне номер и ушла на кухню. Я терпеливо ждала, слушая неторопливые телефонные гудки. Наконец трубку подняли, и я услышала заспанный голос «Да». Это был сногсшибательный красавчик Герик. Я и забыла, что он остался ночевать у сестры. «Это Голливуд?» — томно спросила я. Парень очумело хрюкнул и переспросил «Чего?». Я не выдержала и фыркнула от смеха. Он быстро сообразил, в чем дело, и радостно протянул «Алевтина?». «Я?» «Привет, это Генрих». «Да ну! А я решила, что Кевин Костнер, сестра, проснулась?» «Зачем тебе, сестра, если здесь я?» «И что мне с тобой делать?» — притворно удивилась я, еле удерживаясь, чтобы не рассмеяться. «Ну как? Ты уже взрослая, умная. Придумаешь чего-нибудь. Если уж совсем никаких мыслей не будет, может, я сам чего подскажу?» «Герик», — сказала я, стараясь звучать сурово, — «прекрати болтать». А то я надеру тебе уши, как обещала. Мне Алла нужна, а вовсе не твой треп. «Ты разбиваешь мне сердце!» — воскликнул этот паршивый мальчишка и добавил. «Приходи смотреть на мой хладный труп». «Ну...» все всё-таки не выдержала я и рассмеялась. «Сейчас точно приду, и твой хладный труп будет тебе обеспечен. Слушай, хватит дурака валять, позови Аллу». «Да она в магазин пошла за хлебом, сейчас уже придёт». «Сестра, значит, с синяком по магазинам ходит, а ты дрыхнешь?» «Умница! Мне нельзя одному на улицу, я еще маленький», — заявил этот поросенок. «Ну, ладно, вернется Алла, пусть позвонит». Мы распрощались, я повесила трубку. Звонок раздался минут через двадцать. «Алевтина, ты звонила? Привет!» «Привет! У меня к тебе просьба есть». Через пять минут я уже поднималась на этаж выше, в 149-ю квартиру. Выслушав меня, Алла с готовностью кивнула и позвала за собой в комнату. Дело было в том, что, решив звонить Саше из автомата, я столкнулась с проблемой одежды и обуви. Разгуливать по Москве с утра пораньше в грязном платье и одной туфле особо не рекомендуется. Покопавшись в шкафу, Алла извлекла оттуда синюю сетцевую юбку на резинке и голубую футболку с беленькими цветочками. «Класс!» — сказала я. «Это как раз то, что надо». В довершение она выдала мне беленькие шлепанцы на небольшой платформе. «А чего тебе из автомата звонить?» Лениво потягиваясь и зевая в дверь, просунулся. «Герик, я могу у сотовой дать, звони, пожалуйста». «И мне не жалко». «Сотовой?» — обернулась на него сестра. «Откуда это, интересно, у тебя сотовый? Герик тяжело вздохнул и посмотрел на сестру. «Лялька, ну в кого ты такая подозрительная? Просто милиционер, а не сестра». «Я тебе покажу, милиционера. Ты у меня дождешься», — пригрозила она ребенку пальцем, вероятно, предполагая, что тот испугается. «Где телефон взял?» «Одолжил», — отрезал он и повернулся ко мне. «Ну что, будешь звонить?» «Спасибо, Герик, но мне, может, долго придется разговаривать. Лучше уж я из автомата». Он развел руками и удалился в свою комнату. «Похоже, обиделся. Мальчишка, что с него взять?» Алла, глядя ему вслед, удрученно покачала головой. «Беспокоюсь я за него. Что у него там в голове?» Выйдя на улицу, Алла озабоченно огляделась. «Так, а где у нас тут телефон поближе?» «Ага, пойдем. У Продуктового на той стороне э, автоматы стоят, точно. Мы пересекли проезжую часть, миновали небольшой дворик и вышли к магазину». С торца красовались три телефонные будки. Левый автомат молчал, у среднего не было трубки, зато третий на обращение отреагировал. Я возрадовалась. Алла удовлетворенно кивнула и, отойдя в сторонку, закурила. Трубку сняли после третьего гудка. Я напряженно вслушивалась, очень рассчитывая услышать Сашин голос, но мне явно не повезло. Трубку снял кто-то чужой, и я, чуть картавя, пропела. «Доброе утро. Будьте любезны, Александра». «Кого?» «Александра?» — повторила я, несколько смутившись. «Что за субъект, не знающий Сашу? Александра Васильевича?» «Мой собеседник недовольно бросил. Он здесь больше не работает». Потом, словно спохватившись, торопливо добавил. «А кто его спрашивает?» Я захлопала глазами и аккуратно повесила трубку. «Что за новости? Чтоб Андрей уволил Сашу? Или Саша сам ушел? Мистика?» «По моим понятиям, это было полной нелепицей». Я наблюдала их отношения не один год и прекрасно знала, как они ценят друг друга. Расстаться с таким телохранителем, Андрея, могла заставить лишь крайняя необходимость. И почему именно сейчас? Ненавижу я подобное совпадение. Сразу начинаешь ломать голову и искать тысячи причин. Я задумалась. Сдаваться так просто я не собираюсь. Отсиживаться по квартирам пенсионерок не в моих правилах. Значит, нужно быстренько придумать что-то умное. Так. Насколько я помню, Саша жил с матерью и сестрой. Я даже как-то видела его маму. Точно. У нее было какое-то торжество, и мы с Сашей. Так, пятый этаж. А где же она жила? Бульвар Яна Райниса. Точно. Алла, выглянула я. Где тут у вас справка? Алла выбросила сигарету в урну и подошла поближе. А чего тебе нужно-то? Адрес узнать. А, -а, а. Справка рядом за углом вон на той улице. Через три минуты мы заглядывали в небольшое окошко справочного киоска, сиротливо приютившегося между стенами двух шикарных магазинов. Печальная женщина с ярко накрашенными губами долго моргала мне в лицо, явно не понимая, чего я от нее добиваюсь. Я даже на всякий случай выпрямилась и глянула на облезлую вывеску — Наконец, мы с ней нашли общий язык. Женщина поняла, что отвязаться от меня ей никоим образом не удастся, поэтому тоскливо вздохнула, записала все, что я смогла ей сообщить о Саше, и проронила «Ждите». Долго поинтересовалась я. Торчать столбом на улице мне не нравилось. Женщина неодобрительно глянула на меня и снова сказала, как потеряла «Нет». «А может, у нее голова болит?» рассудила я, чтобы напрасно не заводиться. Смиренно сложив ручки на животе, я застыла, как байбак возле норки, настороженно поглядывая по сторонам. Алла топталась возле меня, было похоже, что ей здорово хочется меня кое о чем расспросить, но она стеснялась. «Слушай, давай зайдем в магазин, я себе хоть тапочки такие куплю, да сарафанчик или еще там что». Я принялась мысленно подсчитывать оставшиеся мне в наследство от поваренка капиталы. «Если особо не шиковать, одеться можно, но дальше». «Пожалуй, если не смогу разыскать Сашу, придется рискнуть эм, дама», — гаркнула вдруг у нас над ухом. И мы не сразу сообразили, что к нам посредством громкоговорителя обращается работница Мосгорсправки. Надо же, какой голос у нее прорезался. Я сунулась в окошко, женщина молча протянула мне листок, а я ей также молча деньги. Мельком глянув на бумажку, улыбнулась. «Бульвар Яна Райниса прекрасна». Узнав Сашин адрес, я повеселела. Жаль только, что телефона нет. Но это не страшно. Бульвар Яны Райниса отсюда недалеко. Я думаю, опасаться особенно нечего. Ближе к вечеру поеду, а пока нужно собой заняться. «Что у нас здесь?» — толкнула дверь магазина, соседствующего со справочным киоском. «На этот магазин моих капиталов, пожалуй, не хватит». Я повернулась к Алле. «Слушай, а здесь поскромнее, ничего рядом нет?» «Поскромнее?» — она задумалась, — «А может, на рынок?» «Давай на рынок», — вздохнула я, пытаясь припомнить, когда последний раз посещала барахолку. «Да, верно сказано, что располагать — это не людская привилегия. Вот стоит человеку один раз не вовремя прокатиться на метро и, пожалуйста, весь твой обустроенный быт и налаженная жизнь летят кувырком, и никто не дает никаких гарантий на будущее». Пока я философствовала, мы добрались до весьма оживленного перекрестка, перешли дорогу и партизанской тропой вышли к серому дощетому забору. Обогнув живописную помойку, повернули налево и вышли к рыночным воротам. «Только за кошельком следи», — бросила мне Алла и спохватилась. «Ах, да! Кошелька у меня не было, извлекать деньги каждый раз из-за пазухи не слишком удобно, поэтому я держала их в кулаке, надеясь, что выкручивать мне руки, чтобы отобрать наличность, никто не будет». Терять времени по-напрасному не стали. Через 10 минут я приобрела веселенький сарафанчик в цветочек, нижнее белье, сумочку и босоножки. Запихав все покупки в полиэтиленовый пакет, я послушно направилась вслед за профессионалом на приобретение краски для волос. На эту немаловажную процедуру ушло времени едва ли не больше, чем на весь остальной поход. Алла выбирала краску, и все необходимое долго и придирчиво явно получая от этого занятия удовольствие. Я смиренно стояла, облокотясь о прилавок, и раздумывала о том, что при таких расходах мне давно пора на работу. Но часа через три, разглядывая себя в зеркало, я настолько переполнилась положительными эмоциями, что долго не могла выразить али своей признательности. Я радостно улыбалась, слушая восторженные комментарии Веры Матвеевны, Алла тоже была довольна своей работой. Она явно гордилась, но на мои восторженные вопли скромно отозвалась. «Да ладно. Слушай, позову-ка Герика, пусть полюбуется. Уж больно-то ему по душе пришлась». Алла весело рассмеялась, а мне пришлось смутиться. «Правда, ненадолго». «Не берется», — сообщила она, вешая трубку. «Ушел, наверное. Ведь Ленька скоро вернется». «Ой!» — всплеснула руками Вера Матвеевна. «Ушел Герик точно». «Зашел ко мне, говорит, принес Алевтине книжку интересную почитать». Я удивленно изогнула брови, а та продолжила. «В комнату сам отнес, на стол положил. Вечером, — говорит, — сестре звякну. Это что еще за книжку он мне принес?» Но мои размышления прервала Алла, вздохнув так тяжко, что мы с Верой Матвевной дружно на нее оглянулись. Мыслям о явно испортили Алле настроение, вслед за ней приуныли и мы». «Слушай», — потрясла я ее за плечо, — «не хочешь со своим встречаться? Давай вместе к моему другу съездим. Ленька твой спать завалится, а там уже и вечер». Алла задумалась, потом кивнула. «А кто он, этот Саша?» Я улыбнулась. «Это надежный человек и красавец-мужчина. Увидишь — упадешь». «Да?» — вроде бы ужаснулась Алла. «А я с таким фингалом не поеду». «Да ладно тебе», — успокоила я ее. «Тащи свою косметичку». Я тебя живо в божеский вид приведу. — Такой-то бланш, — не поверила она. — Его, если только пластырем заклеить. — Слушай, — перебила я, — мне пару дней назад в два раза больше замазывать пришлось, и прекрасно получилось. А у тебя и не особо велик. Давай, дуй за косметичкой. Но Алла не двинулась с места. — Это тебе твой, что ли, удружил? — заинтересовалась она, тщетно стараясь отыскать на моей физиономии следы тяжких телесных повреждений. Я кивнула. «Не будешь ему звонить?» «Нет». «Молодец», — с уважением протянула она. «Я бы вот так не смогла. Меня бы беспокойство одолело. Мало ли, с квартирой что. Спалит подлец с пьяну. А ты, значит, кремень баба». «Точно», — подтвердила я. Через полчаса синяк Аллы приобрел вполне терпимый вид. Вера одобрил одобрила результат теперь уже моих трудов, после чего повеселевшая Алла отправилась переодеваться. Я тоже направилась примерить обновки. И, зайдя в комнату, сразу увидела на столе небольшую брошюру в яркой обложке. «Умереть за любовь», — прочитал я название. Полюбовалась на полуголую блондинку с томно закинутой головкой, пурпурную розу и окровавленный кинжал. Но Герик. Ничего другого в голову просто не пришло. Либо у парня съезжает крыша, либо я чего-то не понимаю. Не может же он читать подобные глупости. Я повертела книжку в руках, она явно была новой. Хотя надо спросить у Аллы, может, он этими книжками торгует? Бесстрашная молодая итальянка бросает вызов всему свету. Оставленная женихом в чужой стране, она знает, что только любовь и красота могут спасти ее и ее будущего ребенка. Итальянка, блондинка, она еще и беременная. Мать моя, присвистнула я, одеваясь, Я не переставала качать головой и удивляться красавцу Герику.